Глава пятьдесят Опять двадцать пять. Я старался сдержать эмоции, но это было совсем непросто. Какого... Какого хрена, блин, Лика, почему? Что ей не нравилось в том, как мы живем, что не устраивало? Я, кажется, все делал, чтобы я было хорошо, ужом вывернулся. С компанией вопросы практически уладил. Людям неустойку начал выплачивать. Зачинщика всяких протестов уволил, остальных умаслил. Фирму решил ей оставить, хотя мог бы вынудить ее все на меня переписать. Да даже не в этом дело, хрен с ней с компанией. Лика что, не понимала, что дело в другом? Я же люблю ее, люблю по-настоящему, а она... У меня сразу прошел запал, настроение опустилось на нуль, и не только оно. Выпустил Лику из рук, встал. Увидел, что она и не пытается меня задерживать, хотя сама пылала и горела буквально пару минут назад. «Да что же это за херня в самом деле? Хотел спросить, ну чего ты меня теперь-то мучаешь? Не видишь, я уже получил сполна. Не соображаешь, что рушишь сейчас самое важное, самое святое, что может быть?» Ничего говорить не стал, буркнул спокойной ночи и ушел в гостевую спальню. Там без сна лежал пару часов, крутился, вертелся. Пытался понять, что с Ликой случилось, что не так, почему моя лисичка вдруг в эту сторону свернула. Я виноват опять? Да я же вроде ничего такого не делал, не косячил. Не дуется же она на меня за то, что я с ее компанией вопросы решил. Это же бред. Может, может, у нее эти женские проблемы, как говорят, ПМС или ретроградный Меркурий. Я не понимал, что происходит, бесился от бессилия. В конце концов, решил, что утро вечером мудренее. Надо было поспать. Утром, как ни в чем не бывало, Лика приготовила завтрак. Мама ее собралась гулять с вишенкой, накануне была оттепель, а с утра подморозила. Я предупредил, что, может быть, скользко, предложил отвезти их в парк, но они хотели пойти на игровую площадку, которая была в нашем коттеджном поселке, не так далеко от дома. «Туда хочу, папа! я там с девочкой уже подружилась и с мальчиком да демид зачем куда то ехать когда тут чудесная площадка и горки есть и идти недалеко хорошо лика а ты что будешь делать надо поехать посмотреть что с домом как ремонт идет но и в офис дела никто не отменял я могу отвезти моя машина на ходу вроде спасибо сама доеду скрипел зубами но сделать ничего не мог не ругаться же с женой может и правда просто перед женскими делами у нее немного крыша съехала, потом все на место встанет и будет хорошо, так что надо немного потерпеть просто просто да непросто когда любимая рядом хочется ее обнять хочется нежности любви поцелуев я не мог ничего не мог сделать лисичка словно в раковине своей спряталась сидела задумчивая крутила в руках чашку с чаем «Почему ты не с кофе, хотя кофе она по утрам вроде любила?» «У тебя голова болит?» — спросил, надеясь, что не получу в ответ отповедь или рычания. – «Нет, Димит, просто немного устала». «С утра?» «Вообще, сам знаешь, столько проблем навалилось. Не обращай внимания, сейчас соберусь, поеду, не буду тебя глаза мозолить». «Ты не мозолишь мне глаза, родная, я любуюсь тобой». Ничего не ответила, глотнула чай, поморщилась, печенье сухое взяла, погрызла задумчиво. Не понял, что походу мне лучше и не мешать, не трогать, пошел собираться на работу. Как раз мои безопасники доложили, что швец активизировался, интересуется акциями компании. Примерно через час я уже был почти у офиса, когда мне позвонила Матилька. Алло, да, слушаю. Димит, у меня беда. «Что случилось?» — приполошился я. «Я упала. Кажется, перелом. Сонечка со мной, мы на площадке. Соседка скорую вызвала. Я Лики не могу дозвониться, номер недоступен». «Хорошо, что я заставил тещу записать мой телефон. я еду, скоро буду, держите меня в курсе. Да, я позвоню в клинику хорошую, скажите на скорой, чтобы везли вас туда, если они приедут раньше меня. Сейчас все данные скину». «Черт, вот это непруха». «Перелом в таком возрасте — серьезная проблема. Я боялся, что Лика просто не вывезет, будет переживать, что еще и это на нее свалилось. Я должен был максимально взять все на себя. Я мужик, я сдюжу!» Гнал машину обратно, наплевав на правила и прочее. «Штрафы заплачу — не проблема. Проблема в том, что если скорая приедет, куда денется Соня?» Теща позвонила еще раз. Соседи помогли ей добраться до дома. Она и Соня там, слава богу, в тепле. Мне ехать по навигатору еще минут пятнадцать. Попросил ее задержать врачей до моего приезда. Влетел во двор, увидел, что доктора уже там. Я договорился с частной клиникой. Отвезете туда? Главврач Товик Аршунов. Я все оплачу. Нет проблем, отвезем. Я бы с вами поехал, обратился к маме Лике. Но Соню оставить не с кем. «Вас там сам главный врач встретит, он хирург, травматолог, все будет хорошо». «Не переживай, Мид, конечно, все будет хорошо. Спасибо тебе, что приехал, помогаешь нам». «Вы моя семья, как я могу вам не помочь?» Сказал и почувствовал взгляд. Повернулся, так и есть. Лика стояла за моей спиной. «Мама, что случилось?»